Глава 19. Милагран. Почти не задумываясь, приказываю киборгам затихнуть. По крайней мере, Пьер не потрясает перед нами оружием, да и преследователей уже не слышно. Но принц прижимает меня к себе, впрочем, двигатели приглушает. Летит перегруппировавшись, чтобы принять отдачу от приземления на себя. Чуть выше отталкиваясь от стенок, мучит раздувшийся белый шар, усиленно пытается не отставать. Похоже, нас несут какие-то поля. Они постепенно тормозят, замедляются, уплотняются, чтобы не дать удариться. И спустя несколько минут мы оказываемся в темных недрах станции, явно очень далеко от поверхности. «Где мы?» – передаю через ком принцу, хотя он все еще сжимает меня в руках. Но вслух говорить не рискую. Здесь темень беспросветная, ни черта не ясно. На картах это место скрывается под серой зоной, с надписью «Технические помещения. Приближение запрещено» система движения и жизнеобеспечения передаёт тут включая тепловое зрение. У меня тепловизора нет, поэтому я нервно моргаю, пытаясь разглядеть хоть что-то. Принц осторожно ставит меня на пол, освобождая руки для защиты. Куль тут же прикрывается с другой стороны. Значит, не до ты меня искала. Раздаётся откуда-то сбоку и чуть спереди голос Пьера. Киборги берут у меня подруки и куда-то ведут, видимо, за ним. Похоже, я одна здесь ничего не вижу. Остальные прекрасно ориентируются. И зачем ты послал вместо себя этого? Начинаю. Вспоминаю, что у меня есть небольшой наручный фонарик. Уже и не помню, когда доводилось им пользоваться. Активирую. Луч слабый, но даёт хоть немного видимости. Однако вокруг только серые переборки, целое нагромождение в разных плоскостях. Ничего не понять. Я не посылал, перебивает Пьер. Узнал, что ты меня искала, и решил проследить. «И кто?» — хмурюсь, пытаюсь сформулировать. Парень снова перебивает. «Не знаю. По мне это полная чихуя». «То, что нас пытались убить?» — хмыкаю. «Ему ты что, отсиделся бы?» «Если бы вас пытались убить, вас убили бы». «Вероятность убийства составляла менее десяти процентов», — соглашается кул. R24. Сверяюсь. А ведь действительно, не более 10. Проходим толстенную дверь с экраном доступа на ней. Не похоже, чтобы тут часто бывали люди, даже обычные техники. Вокруг вспыхивает свет, не яркий, но Милагран всё равно жмурится. Процессор переключает инфракрасное зрение на обычное. Оглядываюсь. Хм, интересная берлога, которой нет на моих схемах. И не удивлюсь если и на других нет. Все-таки мужик, которого отправили на Старус и который смог вернуться оттуда с киборгом, имеет нехилые возможности. Хотя не мужик. Парень лет двадцати пяти, не больше. Плотный комбез из такой же защитной ткани с капюшоном. Навороченные верт очки, которые он задирает на лоб. Явно с кучей функций. Оглядывает меня пристально. «Ага», — изрекает. «Ты его узнаешь?» Тут же просекает Мел. Не хотел я брать этот заказ, вместо ответа бормочет Пьер. Поворачивается, под его взглядом подсвечиваются какие-то приборы: небольшой походный рюкзак, дверца, похожая на дверцу тумбы, только в стене, спальник на полу. Кто заказчик? тут же настораживается Мел. Я такие вещи не спрашиваю и не запоминаю, хмыкает Пьер. А не помешало бы, ворчит Мел правдивость ответа ниже 20%, сообщает кул нам смель по сети. Но я засекаю совершенно другое. У него здесь куча всякого оборудования и даже специальный оружейный бокс. Необходимо пополнение боевого арсенала, сообщаю, делаю несколько шагов в сторону бокса. Милагрин. Что? Ну нет, хотя чая бомба наспегованная под завязку оружием совершенно мне не к чему. Песец тут же шмыгает к боксу, внимательно обнюхивает. Но Пьер к моей радости бросает, качнув головой. Времени мало, нас не должны здесь найти. Похоже, АР-24 это не убеждает, и я спешу приказать. «Принц, запрещаю пополнять боеприпасы!» «Принято», — отвечает тот, но в голосе мне слышатся нотки недовольства. Однако лицо моего красавчика бесстрастно. Откуда-то издалека доносится шум, Будто стекает по трубам и переборкам, эхом передаётся через какие-нибудь следилки. Пьер моментально настораживается. «Чим, бегом!» зовёт. В ровном на вид спальнике начинается шевеление. Спустя пару секунд оттуда выпрыгивает пацанчик. Лет трёх, не больше. В таком же комбезе, с косынкой, повязанной на голове вместо очков. Пьер подхватывает его одной рукой. Второй хватает заготовленный рюкзак и, обернувшись к нам на миг, бросает. «Уходим. Живо». Мальчишка проворно влезает на мужчину, мелькает прозрачное поле, облегает его, прижимая к отцовской спине, и смыкается впереди. Сверху на живот надевается рюкзак, туда же Пьер засовывает экранирующую ткань, смяв ее в тонкий прочный комок. «Куда?» — бормочу, ясно осознавая, что мы на станции посреди космоса и деться, в принципе, некуда. «Твой корабль наверняка охраняют». «У меня есть плазмометы». Сообщаю, испытывая некоторое смущение. Представляю, что скажет бал, если я снова залечу к нему заправить плазму. Пьер молча кивает, будто принимает это в свои расчеты. И, не оглядываясь, мчит в один из многочисленных ломаных проходов. Кул снова хватает меня за руку, сканируя окрестности. Причмокнув, подзываю песца. Надо было ему имя дать, а то, мало ли, потеряется. Все это, думаю, уже набегу. Мягкий зверь шмыгает между ног, Вырывается немного вперёд, после отстаёт. Оглядываюсь, но здесь снова темно. Наручный фонарик выхватывает тени и острые углы механизмов. Похоже, мы в самом сердце станции, её двигательном отсеке, который находится полностью на компьютерном обеспечении. Принц, зову. Я тут. Раздаётся сзади. Тише, шипит спереди Пьер, и я замолкаю. R24. Пару минут держусь позади, борюсь с процессором по поводу приказа. Запрет пополнения настаивает тот. Отменить. Приоритетный запрет хозяйке. Запрет противоречит безопасности хозяйки. Так и хочется хлопнуть кулаком ему в лоб с криком: "Я сказал, разворачивайся и заряжайся". Только бить себя боюсь, не слишком эффективно. Но наконец-то удаётся переубедить моё упрямое оборудование притормозить и повернуть назад отключая на всякий случай связь, чтобы Мэл по кому не вызвала. Экранирующую ткань Пьер забрал с собой, но в недрах собственных программ нахожу специальную маскировочную. Кибер-кжеколонизатор, ему такая жизненно необходима. Активирую, бегом приближаясь к боксу с боеприпасами. В руке зудит, только потом соображаю, что из пальца выдвигается специальный манипулятор для взлома замков. Впрочем, этот замок оказывается открытым. Похоже, кроме Пьера, Тут никто не бывал. Есть. Внутри даже место для киборга предусмотрено. Становлюсь туда. Наконец-то имею возможность узнать все свои основные и дополнительные орудия. Тут и подзарядка в наличии, тоже пригодится. Только вот раздеваться некогда. Впрочем, для этого имеются специальные подвижные манипуляторы. Пробираются под одежду, чтобы доставить наиболее незаметные детали. Запускаю максимально ускоренный режим. В теле оказывается столько потайных местечек для разного рода мимикрирующего оборудования. Так и представляю. Мой чурбан в режиме соблазнения приближается к Мэл, зазывающе проводит рукой по мягкой коже, и вдруг: "Упс, прости, красавица, эта отвёртка выскочила". Не то чтобы я пытался развинтить твои шурупы, вероятность подобной ситуации 0,3%. Тут же реагирует мой дотошный придаток. Да у неё ещё и вероятность имеется. В случае повреждения ограждающего контура или при разладе связи с процессором. Я бы поржал, но гул нарастает, приближается, надо спешить. Поэтому часть боеприпасов просто хватаю в руки, даже толком не зная, подходят ли они моей модели. И распихиваю уже на бегу. Запускаю ком, связываюсь с кулом для начала. Да и бани-то вы же болт.